Далорис, стройная черноглазая девушка, лицо которой прежде было такое цветущее, а теперь от тоски бледное, села на старый визной стул у убранного цветами окна и взяла работу, чтобы разогнать мучительные мысли. Это было милое, невинное существо. Ее лице читалось уныние, в её глазах выражались прекрасные качества ее сердца: верность, преданность и смирение. И все это прославляла любовь, пылавшая в ней. Так сидела она, работая у маленького окна комнаты, и при этом как бы невольно пела песню, народную песню, как сложила ее военное время. Работа так и кипела в ее руках, голос ее был нежен и прекрасен. Так я и думала, Она уже сидит опять и поет, и томится печалью о знатном господине, который перешел к жалким изменникам, которых земля едва носит. Раздался вдруг сердитый резкий голос, внезапно прервавший песню. Далорис испуганно оглянулась. В дверях стоял отец, держа в руке связку ключей. Подумать только, что из тебя вышло, продолжал он. Я долго молчал, Но люди меня уже спрашивают, что сделалось с Долорес, которую никто не узнает. Что мне им отвечать? Не сердись на меня, отец, говорила Долорес, подойдя к Мануэлю картине, который имел грозное выражение лица. Ты ведь все знаешь. Сказать тебе, что это я об Олимпелся крушаюсь. Не говори мне об Изменнике, вскричал взволнованно старый смотритель. Я ничего не хочу о нем более слышать. И ты должна забыть его. Разве я не должен стыдиться, признавая, что моя плоть и кровь сокрушается о Корлисте? Отец, ты говоришь не то, что думаешь. Я знаю, что ты тоже любишь Олимпию. Я любил его. Да, Долорес. Я его любил как своего сына. Теперь же он для меня мертв. Нет, еще хуже, чем это. Если бы он был мёртв, Нам всем было бы лучше. Ужасно. Его смерть есть также и моя. О, помилуй, отец мой. Я должен отречься от тебя и проклясть тебя, если ты не забудешь твою любовь. Я не могу возлюбленную карлиста назвать своей дочерью, кричал в гневе и отчаянии старый смотритель. Выбирай! Выбирай между твоим отцом И Олимпио!» Далорис, терзаемая такими жестокими и страшными словами, старого отца, упала перед ним на колени и протянула к нему свои руки. Прежде чем смотритель мог ответить, растворилась дверь, и в комнату вбежал придворный курьер. Эй, картина, скорее в портал! Королевы едут из Аранхуэса, карлисты разбиты. Весь двор возвращается. Молодая королева и графиня Евгения, счастливо выхваченные из рук трех отважных предводителей. Слава при чистой деве, самого яростного ведут сюда алибарщики. Он должен идти в подземелье и через три дня на эшафот. Старый картина быстро подошел к курьеру, который принес такое радостное известие. Его столь скорсерьёзное и сердитое лицо прояснилось. И когда Долорес встала, он сказал: Святой Антонио, известие меня поддержало. Карлисты разбиты, весь двор опять здесь. И виновный в оскорблении Ее величества Пойман. Это ведь истинное благословение. Подождите, только одну минуту. Старый Картина забегал взад и вперед в восторге и радости. Подождите, я только надену праздничный сюртук. Видя та радость, карлисты разбитый, изменник Пойман. Долорес потихоньку поднималась, тоже услышала известие, приведшее ее отца в такое радостное волнение, что он едва мог найти свои вещи, бывшие всегда у него в порядке. Она поправила свои темные мягкие волосы, и из больших прекрасных глаз с длинными ресницами показались слезы. казалось, что известие это заключало в себе что-то, что порождает слезы, но только не радость. Ужасное предчувствие овладела дочерью смотрителя, когда она подошла к окну и через благоухающие розы смотрела во двор замка. Отец, следуя за курьером, спешил в своем вышитом золотом мундире к порталу на свое место. От чего же Долорис так пристально смотрела? как бы ожидая чего-то. Видя она часто видела придворный въезд в замок, что охладило так ее члены